А я считаю, что ваши методы несколько устарели. Молодой человек с вызовом посмотрел на своего родственника. Вы не даете молодежи шанс. Но ведь бывают разные ситуации, почему студент не смог сдать экзамен. Помните, вы дали мне возможность пересдать историю магии, потому что первый раз я провалил его после известия о смерти матери. Рикардо, ты слишком хорошего мнения о большинстве обучающихся. Поверь. Если нянчиться с каждым студентом, то в академии не хватит мест, а большинство так и не сможет получить документы об окончании, просто просидев четыре года на шее у королевства. Можно сказать, на нашей с тобой шее, потому что те деньги, что идут на содержание академии, не берутся из воздуха, и ими можно было бы распорядиться куда лучше. Но, дядя, почему бы не попробовать, продолжал настаивать мужчина. Я не прошу вас держать студентов до конца обучения, но одна, максимум две пересдачи еще никому не вредили. Его родственник собрался что-то возразить, но присутствующий при этом споре правитель остановил мужчин. Подожди, Викторино. Думаю, в чем-то твой племянник прав. Возможно, мы действительно немного поспешили с отчислением студентов, Многие из них подавали определенные надежды. Что, если поставить этот эксперимент? Но, ваше величество, вы же знаете, что я и без того слишком загружен работой. Управлять Академией магии не то же самое, что вести дела в имении, каким бы большим оно ни было. Знаю. Поэтому у меня будет предложение. Не думаю, что за полгода с Академией что-то случится, задумчиво произнес король. Инспектора аккуратно присмотрят за ней. А вот вам, мой дорогой сеньор Викторина, не помешает отдых. Так что вы благополучно отправитесь хоть путешествовать, хоть отдыхать в вашем поместье, а ваш племянник будет проводить эксперимент. Если все получится, вам будет проще работать дальше по-новому, а если нет, то он сам поймет, что его нововведение провалилось». — Вас все устраивает. Рикардо только кивнул в знак согласия. Его дядя сначала нахмурился, после чего тоже высказал свое одобрение. Король довольно потер руки.